Глава 17. Мне страшно от того, насколько мы с тобой похожи. 4 октября 2021 года. Это был мой 28 восьмой день рождения. Еще только вчера я мысленно смогла принять свой возраст. А уже сегодня начался отчет нового жизненного этапа. И мне заново придется привыкать. Почему это дается мне с таким трудом? Быть может, от того, что я всегда боялась старости и вечного покоя? Слышали шутку про то, что с каждым днем мы становимся ближе к смерти? Так вот, после 25 лет эти слова перестают быть шуткой. Кажется, нам всем срочно необходим вампир. В моем представлении старость – занятие малопродуктивное и неинтересное, а смерть – одна сплошная неизвестность. Я такое не люблю. Ведь мне же надо все контролировать. И как, черт возьми, я смогу контролировать то, что мне неизвестно? Оказывается, я боюсь не только того, что все рано или поздно закончится. Я боюсь еще и того, что есть вещи, которые мне не подвластны. Спасибо моему новому возрасту и инсайту, к которому смогла прийти. Контроль. Теперь мне понятно, откуда это бешеное, неутолимое желание разложить все по местам и управлять происходящим. Раньше мне казалось, что я всей душой ненавижу ответственность. А по итогу вышло, что я просто так от нее устала когда-то, что сейчас мне это боком выходит. Еще когда-то я думала, что наш сын совсем на меня не похож. Внешние данные, характер, особенности здоровья, да даже привычки. Все ему передалось по наследству от его папы. От меня он унаследовал совсем малое, но лучшее. Карие глаза с длинющими ресницами и любовь к кривляниям. И, как бы ни было сложно, придется смириться, что наши дети слишком на нас похожи. Примерно с двух лет Мишка строго всем заявляет: Я сам, когда кто-то пытается ему помочь или сделать за него. Вернее, будет сказать, что он истошно кричит и сопротивляется, доказывая всему миру, что справится без чьей-либо поддержки. А мне приходится проходить несколько стадий от принятия до отрицания. Да, именно в таком порядке. Поначалу я жутко гордилась сыном, что, невзирая на совсем еще малышковский возраст, он уже такой самостоятельный, особенно когда это подмечали другие мамочки на детской площадке. Гордость сменилась на волнение, когда вспомнила, что ровно такая же модель поведения была у меня в детстве и в подростковом возрасте. Даже в самых трудных ситуациях я никогда не просила помощи и не разрешала кому-то меня жалеть. Почему-то это было постыдным для меня. Что бы со мной не происходило, Я всегда гордо отвечала «Я сама», когда меня незаслуженно обвинили в краже денег у хореографа лишь потому, что я была новенькой. И в тот день, когда старшеклассница забила мне стрелку из-за того, что я оскорбила ее в попытках заступиться за другую девочку. Даже тогда, когда вернулась домой после первого опыта похорон. «Не надо меня жалеть», — гордо задрав нос, отвечала я. «Говорят, когда девушка всегда и во всем «я сама», Это означает, что она росла без отцовской любви. Мои папа и мама развелись, когда мне был год. И папа почти никогда не был рядом. Редкие звонки по праздникам и передача подарков через мою бабушку. Такое вот активное невнимание к своему ребенку. И, как следствие, вынужденная самостоятельность из-за отсутствия ощущения защиты. Есть в этом что-то. Ведь у нас на молекулярном уровне заложено, что мужчина – защитник своей семьи и дома. Похоже, я когда-то решила, что не могу взвалить на маму, которая растила меня одна, еще и озабоченность о моей защите. Она уважала мое решение справляться самой, но всегда напоминала. Ты можешь не слушать моих советов и сделать по-своему. Хорошо. Это твое право поступать так, как считаешь нужным. Но помни, что ответственность за итог лежит только на тебе. Не вини потом никого. Мам, ты знаешь, я люблю приводить в пример другим, что ты воспитала меня свободой, свободой моего собственного выбора. И я до сих пор не решила, гениально ты, потому что позволила мне самой себя сделать, или ты настолько безответственна. Но ведь такой подход мог плохо для меня закончиться. Но с точной уверенностью хочу сказать тебе спасибо за то, что у меня этот выбор был. Наверное, каждому второму ребенку доводилось проводить свое лето в летнем лагере. И я тоже не была исключением. Мне было лет 9-10, когда мне купили мою первую путевку в палаточный лагерь. Он находился посреди кедрового лесного массива за несколько километров от города. Каждый день мы делали зарядку на свежем воздухе, ели на завтрак свежеиспеченные булочки со сливочным маслом и пили на Рене. Это такой кисломолочный напиток, похожий на густой йогурт с ягодами. Играли в бадминтон и проходили разные испытания на выносливость. Нас гоняли по ледяной реке, Учили собирать съедобные растения и готовить из них салат, на случай, если заблудимся в лесу. Учили собирать палатки, разжигать костер без спичек и плести фенички. Мы лазили по кедру и по сплетенным в паутину канатам. Такой вот экстремальный парк развлечений. Тогда никто не пострадал. Вроде. Однажды после ночи творила кануны Ивана Купалы, мы с девочками проснулись в бане. Это мальчишки так над нами подшутили и перетащили нас в спящих в спальниках мы, конечно же, устроили им вендету и следующей ночью измазали их зубной мятной пастой. Испытания были не только для тела, но и для духа. В том лагере отдыхало много детей из детского дома. Мы были с ними на равных. Это крутой опыт. Тогда случилась моя первая взаимная влюбленность и первый медленный танец со светловолосом и голубоглазым детдомовским Андреем. А вечерами вожатые пели нам под гитару песни группы «Король и шут у костра» и устраивали психологические проверки. Они тогда как раз вошли в моду. Суть заключалась в том, что нас погружали в ситуацию, в которой мы были обязаны сделать выбор. Вы тоже наверняка проходили этот тест. Подводная лодка, которая медленно идет ко дну. На борту несколько человек. Женщина с ребенком 6 лет. Пожилой дедушка. Молодая девушка. Пусть ей будет лет 18, И взрослый крепкий мужчина 40 лет. Кислород на подводке стремительно заканчивается. Спасатели прибудут не скоро. Спастись всем не удастся. Но есть акваланг с маленьким запасом кислорода на одного человека. И нужно решить, кому он достанется. Это мы, дети, должны были сделать этот выбор. Отказ от участия в тесте грозил штрафными санкциями. И вот сидишь ты, маленький, в густом лесу, под звездным небом у костра, и сдерживаешь слезы. Потому что на одной чаше весов твое решение, кому жить, а кому умереть, пусть это игра, но все же. А на другой... Давление от вожатых и риск оставить весь отряд без дискотеки. Я свой выбор делала, хоть он и давался мне очень тяжело. Отказывалась от участия в импровизированном самосуде. Все мы в моменты отчаяния говорим, что у нас нет выбора. Но он есть всегда. Даже если тебя съели, у тебя есть два выхода. Иногда ничего не делать – это тоже решение. И порой оно самое сложное. Падающая звезда, бой курантов в Новый год, молебен в церкви – повод загадать то, чего нам так не хватает. И мы, зажмурив глаза и представив желаемое, просим, ни на секунду не сомневаясь, что наши молитвы дойдут до адресата. Сегодня, когда я задувала свечи на именинном торте, я впервые пожелала то, чего раньше не просила. Именно сегодня я просила столь важное, что позволит мне освободиться. Я отпускаю все страхи, всю боль и обиды. В моей жизни больше нет места для них. Пора. Я любила свои обидки. Они у меня были вместо домашних питомцев. Как там говорится? Я, конечно, не злопамятная, но память у меня хорошая и зло помню. Кому-то это может показаться глупостью. Подумаешь, обиды там какие-то. Зачем себя мучить и терзать плохими воспоминаниями? Но уж мне-то поверьте, речь здесь идет не о бытовой проблеме а о глубокой, в основном детской травме, идущей с тобой рука об руку, куда бы ты ни пошел и терзающей тебя годами. И как бы ты ни старался от нее избавиться, не так уж все и просто. Забыть и не вспоминать невозможно. Но устроена так психика человека, и ничего ты с этим не поделаешь. Чем глубже ты пытаешься запрятать эту боль, тем более болезненной она потом находит выход, образуя собой вереницу последствий. Верное решение здесь только одно – принять факт проблемы и попробовать что-то со всем этим сделать.